Глава 19 Отправив пленного в штаб на попутной машине, Олег Кружилин собрал роту и в пешем строю отправился к южной части горловины прорыва, в тот оборонительный стык, который образовали боевые позиции 305-й и 65-й стрелковых дивизий. Он уже знал о том, что главный удар по коммуникациям армии будет нанесен противникам с севера – но считал возможным одновременное наступление с противоположной стороны. Во всяком случае имело смысл разведать немецкий передний край у Заможского болота и заодно убедиться в готовности наших частей отразить нападение. За эти недели пребывания в должности командира роты специального назначения Кружилин стал привыкать к необычному статусу, который в общем и целом пришелся по душе, потому как соответствовал его инициативной натуре. Задания Кружилин получал неординарные, а для выполнения их ему была предоставлена полная свобода действий. По сути, его рота стала диверсионным отделом с одновременным возложением на него задач по обеспечению безопасности тылов наших войск от действий немецких лжепартизанских отрядов, которые должны были беспокоить наши тылы, перерезать коммуникации частей и нападать на штабы и зазевавшиеся мелкие подразделения». Такая игра с противником в кошке мышки, в которой кружилину отводилась роль кота в хозяйском амбаре, была ему по душе. В конце концов, Олег был молодым парнем, и его философское образование, незаурядная эрудиция, военный опыт финской кампании и суровых месяцев Отечественной войны только подвигали на редкую в условиях гигантского, четко организованного убойного механизма возможность лично определить способности и приемы уничтожения пришельцев. Неделю назад Олег Кружилин подобрал у разоренного дома в деревне Финев-Лук полуразорванную книжку. Она была раскрыта на странице с приведенным там текстом фрагмента сочинений Гераклита. Находка поразила Кружилина. По сохранившемуся титульному листу он узнал, что это первый том, выпущенный в Казани в 1914 году монографии о Маковельского «До Сократики». «Финев-Лук и Гераклит». «Пути Господни неисповедимы», – усмехнулся Кружилин. Бережно обтер книгу и велел сержанту Чекину спрятать в вещмешок, а когда выдалось свободное время, перелистал до сократиков, остановился на тексте Гераклита, учением которого интересовался в университете. Сейчас он снова задумался над одним из важнейших тезисов Гераклита, который издавна вызывал споры исследователей. «Следует знать», – заявил мудрец из Эфеса, – что война всеобщая и что правда – борьба, и что все происходит через борьбу и по необходимости. На первый взгляд казалось, что Гераклит спорит с вечным представлением о войне как о губительном для человечества явлении, восхваляет разрушительное начало, проповедует вселенскую вражду всех против всех. «Но ведь это вовсе не так», – размышлял Кружилин. «Не битву или сражение возвеличивает Гераклит, это было бы слишком просто для него». Нет, Эфесец интуитивно формулирует закон единства и борьбы противоположностей, который лежит в основе диалектического устройства бытия. В борьбе он усматривает источник постоянного обновления жизни. Разрушая все отжившее, борьба помогает родиться новому. Но что возникает взамен тех личностей, которые ежеминутно погибают от Мурманска до Крыма, что нового рождается в результате их смертей, ведь каждый человек – вселенная, и ни одна личность не имеет аналога, каждый человек уникален. Хотя интеллектуальные возможности моих современников все те же, что две и три тысячи лет назад, когда жили Анаксимандр и Сократ, Гераклит и Диоген Синопский. Что знаем мы о нашем веке? Каков будет следующий, 21-й, от рождения Христова? Поистине – Вечность – это ребенок, который забавляется игрой в шашки. Нет, Гераклит, сумевший понять это, знал еще нечто такое, что я, его далекий предок, никак не могу ухватить. Рота Кружилина медленно, но верно передвигалась в заданном направлении, следом за высланным вперед боевым охранением. В охранении Олег определил надежных ребят, хотя все они у него были как на подбор, одетые и обуты куда как добротно, с автоматами ППШ – а кому не хватало отечественных, носили немецкие МП-40. Это категорически возбранялось, но для кружилинских бойцов особый отдел позволил. Свои ведь и, опять же, спецподразделения. Были у кружилинной лошади, десятка два сумел его старшина роты Влас Иванович Дорошенко добыть разными путями, о путях этих Олег не спрашивал. Верхом перемещались те, кто был выслан вперед, имелись кони у связных и взводных командиров. Доброго жеребца по кличке Халуй нашел Влас Иванович и для комроты. До трое санок-одиночек имелось в хозяйстве. На двух установили Максимы, а третий передали военфельшеру Дроздову. Тут тоже было отличие. На обычную роту полагался рядовой сан инструктор, окружили, но определили лейтенанта медицинской службы. Словом, и сама рота как самостоятельная единица, вроде как собственные войска у особистов армии. Впрочем, Шашков провел новшество по закону, никаких сверхштатных фокусов себе не позволял. Ему полагалась рота охраны, вот за место нее и держал Александр Георгиевич боевых ребят, умело используя их для проведения операций, которые, может быть, и не всегда входили в его компетенцию, но пользу общему делу приносили все непременно. Рота шла по временной рокадной дороге, она соединяла тот пучок зимников, которые сузились у мясного бора, и, одолев горловину прорыва, расходились в сторону Новой Керести, в Дибко, Родофиниково, Огорели, Дубовиково и Тяготского завода. Дороги накатывались прямо по снегу, ракадная тоже, и не надо было обладать особым воображением, чтобы представить себе, какими станут эти пути через 2-3 недели. Думал об этом и Олег Кружилин, но гнал тревожные мысли, резонно полагая, что высшее командование знакомо с извечным правилом – После зимы наступает весна, а за нею катится лето. Вообще-то командир роты нередко задавался вопросами, не входившими в круг его прямых обязанностей, нежели обычные обладатели кубарей и даже шпал. Но сомнениями ни с кем не делился, и даже не потому, что опасался несоответствия выводов с теми, о которых сам говорил с красноармейцами, хотя и были для того серьезные основания. Не в этом дело. Попросту Олег считал собственные сомнения слабостью от большого ума, Свойством конкретной личности индивидуума, несколько переучившегося на философском факультете, и не мешая полету ассоциаций, возникающих на обрывках неофициальной информации, помноженных на интуицию и диалектическую логику, Кружилин воевал умело и жестко, берег солдат, стремясь выиграть собственную малую войну с минимальными потерями». Когда же становилось невмоготу от несоответствия того, что говорилось в обозримом прошлом и происходило на самом деле, а ответов на главный вопрос нынешнего бытия, почему немцы хозяйничают в Новгороде и едва не захватили Ленинград, Кружилин не находил. Олег начинал думать о Марьяне. Он сумел передать ей три записочки с оказией медсанбат 46-й стрелковой дивизии и от нее получил два письма. Это, конечно, хорошо, но вот встретиться бы. А такого пока не случалось. Беспокойную службу удружил Олегу майор госбезопасности Шашков. Правду наобещал обещал дать роте трехдневный отдых, ведь бойцы укружили на постоянно в движении. Надо помыться, обстираться. Опять же, по форме двадцать непорядок. Обовшивели братья славяне до да нельзя, а это уже худо. Боеспособность снижает. Какой из тебя стрелок, если в момент прицеливания шестиногие паразиты покоя не дают, нахально твоей кровью харчаться? Тху! в сердцах сплюнул Кружилин, а Марья не затеял думать, а надо же к этой мерзости мысли сползли. Вот тебе и закон ассоциаций. Какой там закон, если до сих пор не можем понять, каким путем образуются причудливые цепочки представлений. Навстречу прошла батарея гаубиц, впряженных в вездеходы, отравившие чистый воздух морозного утра. Метель стихла еще вечером, и день обещал быть солнечным. Старший лейтенант с тревогой посмотрел на ясное небо, Лес вокруг становился редким, и в случае налета укрыться роте почти негде. «Надо кормить людей горячим», – подумал Олег, – «светло костры жечь можно, и пусть подремлет часок, пока тихо». Всю ночь не спали. «Привал!» – приказал Кружилин, и приказ его двинулся в голову колонны, а связной понесся рысью предупредить товарищей, которые двигались впереди роты. Он сидел на поваленном дереве в развилке двух зимних дорог – Сидел спиной к перекрестку и пил фруктовый чай. Его прислали с подарками из Средней Азии. Вкусом сладкая жидкость, ординарец не пожалел для комроты сахара, напоминала компот, который готовила мама. Олежка любил его пить горячим, обжигаясь, глотая размягшие абрикосы, упругие вишенки, жевал сочные груши. Командир рота расслабился и, наверное, задремал. Во всяком случае не услышал шагов за спиной но когда мягкая ладошка вдруг закрыла ему глаза, он сразу понял – это Марьяна.